н и к и РУССКОЙ МУЗИ п о э з и и Михаил Лермонтов Как землю нам Больше небес не любить Нам небесное счастье Темно Хоть счастье земное и меньше в сто раз Но мы знаем, какое оно О надеждах и муках б ы л их вспоминать. Нас тайная склонность кипит. Нас тревожит неверность надежды земной, А к р а т к о с т ь печали смешит. Страшно в настоящем бывает душе Грядущего темная даль. Мы блаженство желали вкусить в небесах, Но с миром расстаться нам жаль. Что во власти у нас, то приятнее нам, Хоть мы ищем другого порой, Но в час расставания мы видим ясней, Как оно породнилось с душой. По небу полуночи ангел летел, И тихую песню он пел, И месяц, и з в ё з д ы и тучи толпой Внимали той песни святой. Он пел о блаженстве безгрешных духов Под кущами райских садов. О Боге великом он пел, И хвала его непритворна была. Он душу младую в объятиях нес Для мира печали и слез. И звук его песни в душе молодой Остался без слов, но живой. И долго на свете томилась она, Желанием чудным полна, И з в у к о в небес Заменить не могли Ей скучные песни земли. Я не унижусь пред тобою, н е твой привет, и Не т в о ю к о р не властный над моей душою Знай, мы чужие с этих пор Ты позабыла Я свободы для заблуждения не отдам И так пожертвовал я годы твоей у л ы б к и и глазам И так я слишком долго видел в тебе надежду юных дней И целый мир возненавидел, чтобы тебя любить сильней к а знать, быть может, те мгновения, что протекли у ног твоих, я отнимал у вдохновения? А чем ты заменила их? Быть может, мыслью небесной и силой духа убежден, я дал бы миру дар чудесный, а мне зато бессмертие он? Зачем так нежно обещала ты заменить его венец?» Зачем-то не была сначала, Какую стала, наконец. Я горд. Прости. Люби и другого. Мечта и любовь найти в другом. Чего б то ни было земного, Я не с о д е л а ю с ь рабом. К чужим горам, Под небо юга, Я удалюся, может быть. Но слишком знаем мы друг друга, Чтобы друг друга позабыть. Отныне Стану наслаждаться И в страсти стану клясться всем Со всеми буду я смеяться А плакать не хочу ни с кем Начну обманывать безбожно Чтоб не любить, как я любил Или женщин уважать возможно Когда мне ангел изменил Я был готов На смерть и муку, и целый мир на битву звать, Чтобы твою молодую руку, б е з у м е ь лишний раз пожать. Не знав коварную измену, тебе я душу отдавал. Такой души ты знала л ь цену? Ты знал, я тебя не знал. Белеет парус одинокой В тумане моря голубом. Что ищет он в стране далекой? Что кинул он в краю родном? и г р а е т волны, ветер свищет, И мачта гнется и скрипит. Увы, он счастья не ищет И не от счастья бежит. Под ним струя светлей лазури, Под ним луч солнца золотой, А он, мятежный, просит бури, Как будто в бурях есть покой. Русалка Русалка плыла по реке голубой, Озаряема полной луной, И с т а р а л с я н а доплеснуть до луны Серебристую п е н волны. И шумя, и крутясь, колебала река, о т р а ж ё н н ы е в ней облака. И пела русалка, и звук её слов Долетал до крутых берегов. И пела русалка, на дне у меня Играет мерцание дня. Там рыбок золотые гуляют стада. Там хрустальные есть города, И там на подушке из ярких песков Под тенью густых тростников Спит Витязь, добыча ревнивой волны, Спит Витязь с чужой с т р а н ы Расчесывать кольца шелковых кудрей Мы любим во мраке ночей, И в чело, и в уста Мы в полуденный час целовали, Красавцами раз Но к страстным лапзаньям Не знаю зачем Остается он хладен и н е Он спит И склонившись на перси ко мне Он не дышит Не шепчет во сне Так пела русалка Над синей рекой Полна непонятной тоской И шумно катясь Колебала река, о т р а ж ё н н ы е в ней Облака. Владимир Бенедиктов Заточенный солнца Не видно его, Но там оно капли Нашло дождевые. Вонзило в них стрелы Огня своего, По небу ленты пошли огневые, Дуга разноцветная гордо взошла, Полнеба изгибом своим обхватила, К зениту держав на свой верх с о н е с л а А в синее море концы погрузила. Люблю эту гостью я зреть в вышине, Лишь только она в небесах развернется, Протекшего сон вдруг припомнится мне, Запрыгает сердце, душа встрепенется. Дни прошлые были повиты тоской. За тучами крылося счастье светило. Я плакал, грустил. Но в тоске предо мной все так многоцветно, Так радужно было, Как в каплях, летящих из мглы облаков, Рисуется пламя блестящего Феба, В слезах преломляясь. Блистала любовь цветными огнями сердечного неба. Нет, разгадав удел певца, не назовешь его блаженным. Сиянье хвального венца бывает тяжко вдохновенным. Видал ли ты, как в лютый час В а м г л е душевного ненастья Тоской з а т в о р н ы й истомясь Людского ищет он участие? Движение сердца своего Он хочет разделить сердцами, с И скорбь, высокая его, Исходит звучными волнами, И люди слушают певца, Гремят их клики восхищения, Но песни г о р е с т н о е значения Не постигают их сердца. Он им поет Свои утраты и пламенем сердечных мук Он их могуществом объятый одушевляет Каждый звук и слез их, слез горячих просит Но этих слез он не исторг А вот толпа ему подносит Свой замороженный восторг